Грозный по известному закону начал искать другие силы, на которые мог бы опереться. Он торжественно, слобного места, объявил народу о беспорядках боярского правления во время своего малолетства. Уезжая из Москвы, выставляя измену бояр, потаковничество им духовенства, он объявлял, что ничего не имеет против горожан московских.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 Силы и без того не велики. Эту язву семнадцатый век передал и 18 как увидим,